Часть четвертая. Кают-компания встретила нас, не сказать, что восторженно, но и проявила интерес, по крайней мере. Крис показал мне продуктовый автомат на раздаче. Оказалось, что это классная штука для тех, кто не хочет готовить. Поставил на кухню, заходил покушать, пришел, нажал кнопочку, и вуаля, завтрак или обед готов. Проблема у меня заключалась только в том, что я не знал, что выбрать, и выбрал то, что брало большинство. Вот только на мой вкус это оказалось совсем несъедобно. Но так как есть очень хотелось, пришлось есть эту розовую кашку. Крис мне сказала что эта кашка очень полезна и содержит кучу витаминов и полезных веществ. Из Криса точно получится отличная нянька. Дальше у нас по плану Криса, а скорее всего капитана, была экскурсия по кораблю. Она начиналась с медицинского кабинета, куда нас не пустили. Док был занят. Далее предстояло пройти по коридору к моей каюте, находящийся в самом дальнем и глухом месте корабля, и, собственно, тренировочная палуба, где проводили большую часть времени абордажники корабля. Тренировочная палуба состояла из трех частей. Это спарринг-ринг, виртуальные тренажеры и силовые тренажеры. На ринге как раз шел спарринг. Двое абордажников с огромным энтузиазмом молотили друг друга, и, судя по тому, что их обоих отправили в медицинские капсулы, победила дружба. Крис тут же мне предложил занять освободившуюся вакансию на ринге, но я вежливо отказался. У меня не возникло никакого желания получить по физиономии. Кроме того, шансов на победу у меня не было однозначно. Ребята прокачаны по самой уши. У каждого из них стояли мышечные силовые усилители, о них я узнал от Криса. Зато виртуальные тренажеры меня заинтересовали, даже очень. Вот только из-за отсутствия у меня нейросети выбора среди них почти не было. Первым вариантом стал летный тренажер. В нем имелись тренировки в качестве пилота, а вторым вариантом стал стрелковый тренажер. В нем мне дали в руки аширускую винтовку корса 105 ходи, гуляй и стреляй во все, что движется. Выбрал я стрелковый. Вначале все казалось очень простым, но потом задания становились сложнее и сложнее. Меня уже убили не одну сотню раз, когда все остановилось. Обратил внимание на счетчик времени. Выяснилось, что нахожусь в нем уже почти 7 часов. На выходе с тренажера меня встречал Крис. Совсем неплохо для новичка. Ты уже пропустил обед, и сейчас время ужина. Вместе мы вернулись в кают-компанию, где я с трудом запихал в себя розовую кашку. После ужина попросил Криса показать мне, как пользоваться душем. Оказалось все просто. Нужно в таких случаях задавать вопросы скину, после чего появляется голограмма девушки в форме и она подробно рассказывает, как и что нужно нажимать. Направляясь в душ, решил пошутить и спросить, не потрет ли она мне спинку. После чего был назван извращенцем, и голограмма исчезла, а сам после душа просто вырубился от усталости на койке. Следующее утро у меня началось сюрпризов. Во-первых, не пришел Крис. Пришлось вызвать голограмму и уточнить, где он ходит. Оказалось, что капитан отменил свой приказ, и у меня теперь нет няньки. Подошел к двери каюты. И она открылась сама. «Значит, придется самостоятельно идти завтракать». Кают-компания встретила меня полным одиночеством. Позавтракав мерзкой кашкой, пошел на тренажер. Около него меня ждал второй сюрприз. Меня снова пытались вытащить на ринг. Причем задействован вариант на слабо. «Видимо, сильно капитан хочет, чтобы мне морду набили». Всем честно сказал, что слабо, но и после этого сюрпризы не закончились. Третьим сюрпризом стало то, что мой тренажер оказался занят. Решил, что это не проблема, и на сегодня я переквалифицируюсь в пилота. Пошел и в наглую занял пилотный тренажер, раз у меня стрелковый отобрали. Когда в очередной 55-й раз я раздолбал свой истребитель, обратил внимание на время. Летал я уже 7 часов, пора заканчивать. На выходе из тренажера меня ждали целые делегации. Вот она популярность. Каждый из абордажников предлагал мне выйти с ним на ринг. Похоже, капитан что-то очень хорошее пообещал им. Мне стало понятно, что отвердеться от мордобития не удастся. А это значит, нужно извлечь из этого максимальную пользу в виде какой-нибудь нужной мне штуки или ее денежного эквивалента. «Крис, а можно тебя на два слова?» Мы отошли от остальных. «Я так понимаю, вам капитан пообещал награду за то, что вы мне набьете морду, да?» «Ну что ты, как ты мог так подумать?» «Мог и подумал. Может, я и дикий, но не тупой. Так вот, я хочу такую же штуку за выход на ринг». И показал на коммутатор, висящий у него на поясе. «Он должен быть новым и рабочим. Кроме того, при спаринге около ринга необходимо присутствие дока. Это обязательное условие. Только на таких условиях я готов выйти на ринг». После этого я отправился к себе в каюту. Утро меня разбудил Крис, и со словами... «Вот, держи», — положил рядом со мной коробочку с коммутатором.